Глава шестая. Кол услышал, как Тамара судорожно вздохнула. Она опасно отшатнулась, и Джаспер схватил ее за руку. Кол не мог пошевелиться. Аарон лежал на столе, на спине. Светлые волосы аккуратно причесаны, зеленые глаза открыты и пусты. Хэвок запрокинул голову и издал короткий вой, полный одиночества, тоски. И ужаса, будто закричал вместо колла. Этот вой все звенел и звенел в ушах колла, а он просто стоял столбом, чувствуя, как тело охватывает дрожь. Боже, что за шум! проворчал подошедший к ним сзади Алекс Страйк. На нем была черная шелковая пижама, он выглядел помятым, сонным и раздраженным. Но все это затмило возникшая на его лице понимающая ухмылка. Я смотрю, вы решили рассказать им об истинном положении дел. Тамара, Кол и Джаспер с ужасом наблюдали, как он подошел к столу и сдернул простыню. Аарон был одет в форму бронзового года. По всей видимости, именно в ней его должны были похоронить. Алекс приподнял одну из его рук. Заблестели вставленные в браслет камни за героизм и три года учебы. И один черный камень Творца, символизирующий хаос. «Будто ему от этого была хоть какая-то польза», — с горечью подумал Кол. «Алекс украл его магию. И теперь это лишь пустая оболочка. Оболочка, внутри которой когда-то была жизнь, воодушевление, хаос и Аарон». «Не трогай его!» — пророчал Кол. «Алекс отпустил руку Аарона, и та безжизненно упала на стол. «Мертв!» — весело сказал он. «Муэрто!» «Мы поняли с первого раза», — заметил Джаспер. «Спасибо». «Что происходит?» — хрипло спросила Тамара. «Почему Аарон здесь?» «Магистер узнает, что его тело исчезло». Все это время мастер Джозеф, сохраняя зловещую неподвижность, наблюдал за ними от дверей. Теперь же он вышел на середину комнаты и скользнул взглядом по телу Аарона, будто по какой-то чашке Петри. «Они уже знают». Это ведь случилось не сегодня. Но они решили молчать, понимая, что магический мир не простит им еще один прокол. Потерять тело убитого Творца после того, как они три года не замечали в своих рядах врага смерти, ассамблея не оставила бы от них камня на камне. Справедливости ради, — вставил Джаспер, — заподозрить в Коле врага смерти было очень тяжело. Он тот еще хитрец. Хвок рвался с поводка, и Кол отпустил. Он просто был не в том состоянии, чтобы волноваться по пустякам. Даже если Хэвок бросится на мастера Джозефа и попытается откусить ему лицо, значит так тому и быть. Но вместо этого волк подбежал к столу, где лежало тело Аарона. Печально понюхал его и свернулся под столом клубком. — Я не понимаю, — борясь со слезами сказала Тамара. — В чем смысл? Никто не может воскрешать мертвых. Константин не мог... Поэтому появились охваченные хаосом. Константин почти смог, — поправил ее мастер Джозеф. У него бы получилось, но началась третья магическая война, а затем из-за холодной резни ему пришлось начинать все заново. Но теперь он, ты, способен это сделать. Знание хранится в его душе, а она в тебе, Кол. Кол взглянул на Аарона на столе. Впервые слова мастера Джозефа не казались совсем уже безумными. Смерть была ужасна. Алластер до сих пор оплакивал Сару. А ведь прошло больше десятилетия, как ее не стало. Кол был бы рад, если бы мама осталась жива. Пусть даже она была не самого высокого мнения о нем. И все эти люди, ненавидящие его, потому что Константин Мэдден отнял у них близких. Если бы он, Коллом Хант, смог вернуть их из мира мертвых, не наполовину, как эти жуткие, охваченные хаосом, а по-настоящему, они бы простили его, простили бы ему абсолютно все. И Аарон вновь был бы его лучшим другом. Аарон – живой и улыбающийся. Аарон – перерожденный. И Тамаре больше не придется беспокоиться из-за неправильного выбора, что она спасла его. Кол больше не будет тосковать, и все станет так, как раньше». «Вот условия сделки, на которые я готов пойти», — продолжил мастер Джозеф. Колом, ты остаешься здесь и работаешь над тем, чтобы вернуть Аарона к жизни. Алекс будет тебе ассистировать, ведь это он виновник того несчастного случая». Кол открыл рот, желая уточнить, что смерть Аарона не была несчастным случаем. Его убил Алекс, но мастер Джозеф не умолкал. У тебя будет доступ к записям Константина и мой опыт в помощь. Как только ты вернешь Аарона, ты сможешь решить, принять свою судьбу и покончить со смертью, или уйти на все четыре стороны. В этом случае я не стану тебя удерживать, Кол. Я смирюсь, что в тебе слишком мало от Константина меддона и освобожу тебя от твоего предназначения». На мгновение Кол засомневался, правильно ли он расслышал мастера Джозефа. «После всех его трудов он просто отпустит колла? «А что насчет Тамары и Джаспера?» «Спросил он. И Аарона». «Вы все, Тамара, Джаспер, Аарон, Хевок, сможете уйти», пообещал мастер Джозеф. «Я попрошу вас лишь об одном. Чтобы вы привели Аарона в ассамблею и продемонстрировали им, на что мы способны. Если и после этого они захотят войны, да будет так». Но что-то мне подсказывает, что возможность вновь увидеть почивших любимых заставит их передумать. Потому что, вернув своего друга, ты докажешь им, что сможешь вернуть и их друзей тоже. Их мужей, и жен, их родителей, их детей. Все кого-то теряли. И все в глубине души сожалеют, что те не смогли прожить дольше. Тамара кашлянула. Она больше не смотрела на Аарона на столе, хотя Кол знал, что ей хочется. «Это справедливо», — сказала она. Кола окатила волна облегчения. «Как же здорово, что он был такой не один. Если Тамара согласна, значит, нет ничего странного в том, что он тоже этого хочет». «Но Колом», — продолжил мастер Джозеф, — «если совершенное тобой тронет твое сердце...» «Если ты поймешь, что в ассамблее все сплошь трусы, которые боятся сами окунуться в глубины магии хаоса и позволить делать это другим, тебе лучше остаться с нами». «Тамара и Джаспер», — посмотрел он на них, — «я буду тренировать вас, пока вы здесь. Нам нужны умные юные маги, как вы». «Вы наверняка слышали немало о последователях врага смерти и из-за этого считаете нас злодеями». Но, побыв здесь какое-то время, возможно, вы увидите нас в новом свете. Точно так же, как смогли бы принять Колла вне всех этих жутких историй о Константине Меддане. «Вы будете нас тренировать?» – спросил Джаспер. Мастер Джозеф улыбнулся ему. «Возможно, ты забыл, но когда-то я преподавал в магистериуме. Я вырастил много успешных учеников, большинство из которых совершенно не интересовались магией хаоса». Я учил родителей тех, кто сейчас учится в магистериуме. Кол подумал, что вряд ли сейчас эти родители хвалятся тем, что у них в учителях был мастер Джозеф. Интересно, а их дети об этом знают? «Ты согласен?» — спросил мастер Джозеф Колла. Тот посмотрел на тело Аарона. Он хотел сказать «да». Если существовал хоть малейший шанс вернуть Аарона, он хотел им воспользоваться. Но это бы не просто добавило ему кучу баллов в колонку вселенского зла. Согласие сделает его вселенским злом. И не просто каким-то там заурядным вселенским злом. Самим врагом смерти. Но Тамара не возражала. И сейчас она тоже молчала. Даже Джаспер не сказал ни слова против. Они тоже хотели вернуть Аарона. Кол был в этом уверен. Константин хотел вернуть брата, но это другой случай. «Аарон был хорошим. Аарон не должен был умереть». «Да», — ответил Кол, — «я сделаю это. Я верну его». Улыбка мастера Джозефа была ослепительной, тогда как глаза Алекса угрожающе засверкали. «Небольшое уточнение», — сказал мастер Джозеф. «Вы не можете сейчас менять условия», — возразила Тамара. «О, нет, ничего такого». Поведение мастера Джозефа не осталось и намека на дружелюбие. Он выглядел суровым, неприветливым и устрашающим. Прямо как во время их первой встречи с колом. «Просто, если вы опять сбежите, я уничтожу тело Аарона, так что вернуть его к жизни будет уже невозможно. А если вы сбежите еще раз после этого, я убью одного из вас. Я выполню свои условия сделки, только если вы трое выполните свои». Джаспер судорожно вздохнул. «Вы не можете убить Колла», — напомнил он. «Он вам нужен. Он ваш маг хаоса». «Алекс тоже теперь обладает силой хаоса», — тем же пугающим тоном ответил мастер Джозеф. «И у нас есть алкохест. Я не просто собираюсь убить Колла. Я заберу его силы». Кол вспомнил, как мастер Джозеф зловеще сказал за ужином. «Давайте дадим Колу шанс понять, кто он». А если у него ничего не получится, я лично вытяну из него его силы. Но я уверен, что до этого не дойдет. А теперь отправляйтесь спать. Пугающий взгляд исчез, мастер Джозеф вновь выглядел как обычно. Для себя обычно, разумеется. Занятия начнутся рано утром. Он выпроводил их из комнаты и закрыл за ними дверь. Оглянувшись в последний раз, Кол направился к лестнице. От страшной усталости он едва переставлял ноги. День начался в тюрьме, а закончился обещанием, которого он никогда от себя не ожидал — попытаться воскресить мертвого. Поднявшись, Кол повернулся в сторону своей комнаты, но остановился при мысли, что вряд ли выдержит сейчас находиться там. Он обратился к Тамаре, направляющейся в свою розовую спальню. «Можно я посплю у тебя на полу? Твоя комната единственная, где не страшно». «Можно мне тоже?» Не остался в стороне Джаспер. Тамара слегка улыбнулась. Да, было бы неплохо. Джаспер отправился за спальными принадлежностями. Кол последовал его примеру. Переодевшись в пижаму, он дотащил матрас до комнаты Тамары и устроился у изножи ее кровати. Девушка стояла у окна в белой пижаме с кружевными оборками. Тамара посмотрела на кола, когда он зашел, и по ее лицу тот понял, в каком сильном она шоке. Он замер. Тамара выглядела так, будто от ее неукротимого нрава не осталось и воспоминания. «Ты ты ты чего?» спросил он. «Аарон», — ответила она. «Уже одно то, что он умер, ужасно. Но теперь еще и мастер Джозеф похитил его тело. Я как подумаю, что он там лежит, весь такой белый, холодный, на столе». Ноги колы будто сами собой зашагали. Он просто не мог видеть ее такой печальной. Он подошел к ней и вытянул руку, собираясь похлопать ее по плечу. Но стоило ему приблизиться, как она бросилась к нему, обхватила руками его шею и прижалась лицом к его груди. Кол застыл, почти не дыша. Сердце, подобно проколотому воздушному шару, металось по грудной клетке. Он осторожно ее обнял. Она была маленькой и теплой. Иногда он забывал, какая она маленькая, потому что ее смелость как бы придавала объема живущему внутри его образу Тамары. От нее пахло мылом и солнцем. Ему захотелось понюхать ее, но он вовремя сообразил, что это будет выглядеть странно. В памяти всплыли слова Анастасии, и, несмотря на весь пережитый недавно ужас, его пульс ускорился, и Кол испугался, что Тамара заметит. «Кол», — приглушенно сказала она, «я боялась, что когда арана не стала, ты перестал быть моим другом». Его сердце гулко забилось. Я боялся того же. Но ведь это неправда, да? Она с беспокойством посмотрела на него. Мы все еще друзья. Мы всегда ими будем, что бы ни случилось. Он не сразу заметил, что мягко похлопывает ее по голове. Гладит ее волосы. Он будто был кем-то другим, Николом хантом Кем-то, заслуживающим, чтобы Тамара Раджави тепло к нему относилась. «Да», — сказал он, удивленный и немного напуганный срывающимися с языка словами. «Как только я тебя увидел...» Дверь открылась, и Тамара и Кол отпрыгнули друг от друга. В комнату, таща одеяло, зашел Джаспер в пижаме с принтом из лошадей. Он лег сбоку от кровати, Тамара присела на край матраса, а Кол, сохраняя непринужденный вид, вытянулся на своей импровизированной постели. «Я говорила Колу?» — сказала Тамара, — что мы должны быть осторожны. Крайне осторожны. — Тоже мне новость! — фыркнул Джаспер. — Мастер Джозеф всерьез обдумывает вариант отнять силы Кола с помощью алкохеста. — продолжила Тамара и повернулась к колу. Только представьте, в этом случае он может стать врагом смерти. Ему больше не придется заставлять Кола делать то, чего он хочет. Он сможет все сделать сам. — Но ему дорога душа Константина! — заметил Джаспер. Знаю, согласилась Тамара, он явно считает, что у Кола больше шансов воскресить мертвого, иначе он бы уже давно забрал его силы себе. Поэтому Кол молодец, что так удачно подыграл ему с этой идеей вернуть к жизни Аарона. Подыграл? Колу почудилось, что все это время он парил, а теперь рухнул обратно на землю. Тамара думала, что он подыграл мастеру Джозефу, что он на самом деле не собирается воскрешать Аарона но ему не приходило это в голову. Он был уверен, что они все согласны и что он в кое веки поступает правильно. Всего мгновение назад они были так близки. И вот все кажется неправильным, будто он обманул ее, сам того не подозревая. «Мы выберемся отсюда», — говорила тем временем Тамара, «но надо придумать, как добраться до алкохеста. Если мы его выкрадим, а еще лучше уничтожим, ты будешь куда больше безопасности». — А пока тебе надо притворяться, что ты пытаешься воскресить Аарона. «Да — Да! — воскликнул Кол громче, чем планировал. — Притворяться! Конечно! Именно этим я и займусь! Но уже проваливаясь в сон, чувствуя тепло прижавшегося к нему сбоку Хевака, он знал, что соврал. Он на самом деле собирается вернуть Аарона к жизни. Может, это было неправильно, но если все станет как раньше, если Аарон вновь будет жить... Они все будут счастливы. И какая разница, что правильно, а что нет.